Глава 4. С души словно бы свалился огромный тяжелый камень. Я сделал то, что давно должен был сделать, и, по всей видимости, именно это меня угнетало в последние дни, а может и годы. Я как будто бы наконец принял ситуацию, оставив в себе теплые воспоминания, но при этом избавившись от душевной боли, а еще от грызущего душу страха. Как нам порой нужно мало, чтобы исцелиться. «Здравствуйте!» Честно говоря, я не думал пересекаться на кладбище с Ириной Исафроновой, но могилы ее родных, оказывается, тоже располагались на Богословском. Она шла навстречу по заросшей травой мощеной тропинке красивая и еще довольно-таки молодая женщина, которая прибила несправедливой потерей. «Здравствуйте, граф!» Ирина вежливо кивнула, узнав во мне юного Стрижевского, и тут же отвернулась. «Хорошо, что она не знает о твоей второй личности», — сказал горен «А вернее, даже о двух. Подумала бы, что ты ее преследуешь». «А меня, если честно, не это беспокоит», — отозвался я. «Мне кажется, она все-таки что-то знает о ящерице». «Знает, но не говорит». «Так ведь тут ничего особенного», — отмахнулся Борис. «Кто ты такой, чтоб она перед тобой откровенничала? Ты ведь даже не полицейский, хоть и ведешь по твоим же собственным словам расследование. Ты и гик». Такой же, как и убийца ее сына. Понимаю, согласился я. Но разве ей не хочется, чтобы преступника поскорее накрыли? Естественно, хочется. Эх. Горин даже крякнул от нетерпения. Но вдруг ты, скажем, заодно с убийцей? Вдруг ты покрываешь своего же паренька с искоркой? Или девчонку? «Знаешь, в моем мире такое сплошь и рядом. Продажные судьи отмазывают своих сынков, врачи закрывают глаза на ошибки коллег». «Слушай, неужели у вас все так плохо?» – не выдержал я. «Это неплохо», – отрубил капитан. «Это проза жизни, реальность. И здесь у вас, я уверен, в этом плане отличий мало. Вот скажи мне, что с тобой сделают, если ты размажешь в лепешку нескольких прохожих?» «Такое уже было». Поморщился я, опять вспоминая бедолагу-марафонца. И гик из североамериканских штатов отсидел 10 лет. «Я читал об этом», – перебил Горин. «Да, его закрыли. Но вот аллигатора в свое время отмазали. Разве не так?» Увы, мой напарник был прав. Это случилось в Испании, кажется, или в Португалии, уже точно не помню. Амбал по кличке Аллигатора расплющил легковую машину с компанией друзей, просто потому что они слишком быстро ехали от квартала, где в тот день был совершён теракт. Местных и гигов тогда подняли по тревоге, потому что были крупные жертвы, полиция не справилась. И аллигатор, завидев старый Сиат с парнями в темных очках, решил вдруг, что это убегающие преступники. Хотя в ориентировках четко была указана БМВ, амбал упирал на то, что террористы могли сменить машину. В итоге один из парней выжил, но остался калекой, а четверых хоронили в закрытых гробах. Аллигаторы оправдали, сославшись на объявленное в тот день чрезвычайное положение. «Он совершил отвратительный поступок», — сказал я Горину. «Убил ни в чем не повинных людей, будучи заведомо сильнее их, и прикрылся суматохой. Но он в то же время не серийный убийца, а этот менталист...» «Я не о том, Дима», — вздохнул Борис. «Поставь себя на место этой Сафроновой». «И гиги, корпорации, деньги, влияние». «Для нее вы все можете быть замазаны в смерти ее сына. Даже если она не подозревает именно тебя, то как минимум все равно осторожничает. А ну как и ее уберут, если она примется копать под этот ваш русскосмос». Напарник раздухарился не на шутку, и я, честно признаться, был обескуражен внезапно вылившейся из него желчью. «Вот вроде бы говорил он сейчас правильные вещи, и все-таки я с ним не был согласен». Да, в мире полно несправедливости. Я тоже слышал о продажных прокурорах, вроде Абырова, о вороватых армейских офицерах и даже об ученых, не гнушавшихся ставить опыты на людях. Но говорить так обо всех. «Егик Лиловый Кролик, бывший бандит, погиб, вытаскивая детей во время нападения Гидры на домодедово сказал я, хотя ему был дан приказ отходить. «Ты прав. Вот таких людей или егиков нужно помнить». «И неважно, кем они были раньше», — тихо сказал напарник. «Наверное, зря и всех под одну гребенку. Вы действительно не так уж и сильно отличаетесь от людей. Одни спасают, другие убивают, третий прикрывают. И как понять, кто есть кто?» «Представляю, какая каша творится в голове у этой Ирины, если она обо всем таком думает», — потер я лоб. «Неудивительно, что она не спешит открываться». «Ну ладно». «Лучше вернёмся к нашему делу, пока не стало слишком поздно». «Это правильно», — тут же подхватил Горин. «Я думаю, нам стоит остановиться на версии, что неизвестный менталист зачем-то убрал людей-ящерицы и подал тебе несколько сигналов. Мне кажется, нам стоит готовиться...» Он не успел договорить, потому что мы оба увидели, как к воротам кладбища подходит нюхач в своём светлом клетчатом костюме и маске Игига. Мы с ним фактически чуть не столкнулись в арке, и он проворно отскочил в самый последний момент. Явно узнав молодого графа Стрижевского, он извинился за неловкость, зачем-то втянул носом в воздух и скрылся на территории погоста. «А этому здесь что надо?» Горин, как я, был сбит с толку. «Сегодня раз в день поминовения усопших?» «Вряд ли бы он пришел на могилу родных, как и гик», возразил я. «Это ж верный способ раскрыть свою личность. Я почему и снимал костюм, чтобы побывать здесь, как Дмитрий Стрижевский?» «Жаль, что это не поможет тебе избежать обвинений в прогуле», — покачал головой Горин. «Ты ведь сейчас не понесёшься во весь опор к филиалу в образе юного графа?» «У нас нет жёсткого графика», — улыбнулся я. «Мы же не офисные клерки, а и гиги. И я не задание прогуливаю, а максимум тренировку на полигоне. Да и то фортуна в курсе, без меня не начнут». «Ладно, уговорил», — отмахнулся Борис. «Нюхач, он тоже прогуливает. Или...» «Я думаю, он собирается говорить с Ириной», — предположил я. «Он же ведет это дело вместе с полицией». «Неудачный он выбрал момент», — Горин скривился. «Мы, конечно, тоже с тобой на нее носили, спору нет. Но этот носатый на кладбище с потерпевшей собрался беседовать. Есть же какие-то рамки все-таки». «Погоди-ка». Каждый раз после посещения могилы сестрёнки я словно бы забывал, что я самый быстрый гик в торжке и шёл медленным прогулочным шагом. А сейчас и вовсе застыл под аркой, запоздал соображая. «Всё-таки это странно. Ты правильно сказал, что я не полицейский. Но к нюхачу это тоже относится. Он просто ищейка. и гик с феноменальным обонянием. Он не проводит допросы». «Думаешь, тут что-то другое? Надеюсь, что ошибаюсь». Но не нравится мне это его прогулка по кладбищу. «А ведь есть в этом что-то», — задумался Горин. «Ты прав. В костюме Гига ему нет смысла приходить на могилу родных, а допрашивать он никого не может. Не исключено, что вся эта профанация с нашей стороны. Однако лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть», — подхватил я. Ноги сами развернули меня обратно к могилам. Я чувствовал, будто что-то и вправду было не так, но не мог понять, что именно». «Подумаешь, Нюхач решил самостоятельно опросить потерпевшую. А с другой стороны, он спокойно и даже официально мог это сделать раньше». Вновь уже по привычке подхватил мою мысль Горин. «Но не сделал». Ирина Сафронова стояла у двух свежих могил и, судя по всему, не замечала ничего вокруг. Ничего и никого. Того же Нюхача, который, описав круг, двинулся дальше. Я шел за ним следом, но так, чтобы не привлекать внимания». И если что, какое ему дело до молодого аристократа, гуляющего по кладбищу? Решил вдруг вернуться, так это мое дело. Чем дальше уходил нюхач, тем сильнее во мне росла уверенность, что я не просто так почуял неладное. Как иронично вышло. Вот только, кажется, я ошибся в одной важной детали. И гик и щейка целенаправленно шел не к Сафроновой, а в сторону могилы моей сестры. Если поначалу во мне еще тлела надежда, что он пройдет мимо, то теперь она растаяла без следа. Нюхач встал перед памятником с улыбающейся Олей, и я почувствовал, что мои кулаки сжались настолько, что стало больно. А Горин в моей голове настоятельно посоветовал успокоиться. «Не делай глупостей», — говорил он. «Это еще ничего не значит пока». Я подошел ближе и встал рядом. Нюхач повернулся и уставился на меня. Мутным, усталым взором... «Как будто сделал что-то такое, на что уже не рассчитывал, или в чём разочаровался?» «Дмитрий Александрович?» — натянуто улыбнулся он. «Что же вы так неосторожно? Вы о чём, простите?» Ледяным тоном осведомился я и затем проследовал взглядом туда, куда указал Нюхач. «На могильной плите у подножия памятника лежала оставленная мной пирамидка. Та самая, которую я вновь подарил сестрёнке, почувствовав грандиозное облегчение». «Дешёвая безделушка, обладающая безграничной ценностью для моей маленькой воли». Нюхач протянул руку к пирамидке, и я, забыв о предосторожностях, мгновенно ускорился, чтобы перехватить её. Быстро, слишком быстро для обычного человека. «Спринтер!» Покивал ищейка, увидев, что талисман уже оказался зажатым в моей ладони. Впрочем, я и так почувствовал твой запах. «Значит, ты и вправду, граф Стрижевский. Теперь нет никаких сомнений». «Вы правы». Я продолжил играть с пессивого молодого аристократа. Я граф Стрижевский, и вы сейчас находитесь на могиле моей младшей сестры. Попрошу вас покинуть ее последнее пристанище и не осквернять его своим присутствием. В противном случае...» «Хорошо», — шептал на границе сознания Горин. «Не обвиняя его, изображай ярость, тем более, что это почти правда. Пусть он сам скажет, что рвется у него изнутри. Я его не так много видел, но на грани, это очевидно». «Не поможет тебе защита, Дима?» Лицо нюхача перекосило судорогой, и с учётом маски это выглядело довольно жутко. не тебе, ни кому-то ещё». «Ты о чём?» Я перестал скрываться. «Не моё это, да и сдерживаться уже просто не было сил». «Какого Кингу ты забыл здесь? Что тебе надо?» «Мне ничего». Он покачал головой, и его повело в сторону. «А кому?» Я схватил его за грудки и встряхнул. «Кому и что нужно?» Сцена была непонятна и довольно-таки отвратительной двое взрослых мужчин сцепились на могиле маленькой девочки. Хорошо, что никого рядом не было. «Ты ведь тоже эгик», — оскалился Нюхач. «Ты мог бы понять, чего лишены обычные люди. Какой-то бред». «Что тебе нужно?» — спросил я дергающегося в моих руках, Нюхача сверляя его взглядом. «Граф, что здесь происходит?» — послышался голос Ирины. Мать погибшего бармена, про которую я от неожиданности забыл, подошла и встала рядом с удивлением и тревогой, наблюдая за происходящим. «У вас все в порядке?» — спросила она. «Я вызываю полицию». «Не надо полицию!» — прохрипел Нюхач. «Я и тебя узнал! Как иронично! Именно на кладбище такие, как вы, расслабляются! Не рано ли? Впрочем, я мог бы помочь вас вернуть!» «Вернуть к тем, кого потеряли!» ха ха, -ха, -ха. звучал, как искаженная безумная запись обычного человека. Или как настоящая радость того, в ком этого обычного почти не осталось. «Дим, это что, получается, он менталист?» — осенила Горина. «Твоя семья!» — забулькал начавший задыхаться Нюхач, и я слегка ослабил хватку. «Ты!» — он дернулся головой в сторону Ирины. «Молчи!» «Никакой полиции! Если, конечно, не хочешь лишних жертв, как твоего Сашеньку!» Ищейка снова засмеялся, и следующий миг я едва не пропустил от полнейшей неожиданности. Кулак Сафроновой прилетел в голову нюхача с такой силой, что он сам чуть не вылетел у меня из рук. А когда женщина развернулась для профессионального замаха на второй удар, я уже успел его перехватить. «Сила!» — Огромная сила, которая не могло быть у обычного человека. Я слишком хорошо это знаю, как ИГИК, который вступал в схватку не только с простыми бандитами, но и с опасными преступниками, в ком горит искра. И не будь я сам ИГИКом, то открытый перелом мне был бы гарантирован. — Чтоб я умер! — Борис чуть не задохнулся от восторга. — Эта дамочка получается сто же из ваших! Спринтер тихим, но сильным голосом сказала Ирина. — Оставьте нас. «Этот человек связан со смертью моего сына». «Извините, но нет», — я покачал головой. «Для начала объясните мне, кто вы и что здесь происходит». «У тебя есть то, что принадлежит мне тебе». Нюхачо, по всей видимости, надоел слушать нас, и он снова заговорил. «А дай, иначе всю твою семью постигнет участь ее сына и твоей сестры» и он стал, ухмыляясь, перечислять отца, мать, Лизу, Василия, упоённо, словно получая немыслимое удовольствие. Если бы не Гурин, я не оставил бы от ищейки и мокрого места. Но мой напарник уже научился предугадывать даже мои порывы. «О чём ты?» — спросил я, борясь с тошнотой от вида этой копошащейся в моих руках сволочи и желанием в ускорении свернуть ему шею. «Орехалк!» — прохрипел Нюхач. «Ты его выронил!» «Отдай, твоя семья не пострадает!» «Ты идиот?» Изумился я, посмотрев под ноги и увидев валяющуюся пирамидку. «Это вы все идиоты!» Выдохнул мой теперь уже точно бывший коллега. «Вы просто не представляете ее истинной ценности!» «Он прав, Спринтер», — холодно сказала Ирина. «Это не просто пирамидка, это...» «Ты принесешь ее в дом родителей!» Булькнул Нюхач, перебив женщину. «Не вздумай никого предупредить! Я всё знаю и всё вижу! У меня глаза везде! Если договоримся, никто не пострадает!» «А если я сверну тебе шею?» Я надавил сильнее, и щейка начал синеть. «Спринтер!» — крикнула Ирина. «Это не он!» — я ослабил хватку. «Это не он!» — повторила Сафронова. «Эльмира, подруга!» У них хотя словно бы изменилась манера говорить, и женщина тут же оборвала себя на полуслове «Ты ведь не забыла о нашей мечте?» «Ты меня слышишь?» — сглотном спросила Ирина, которую Нюхач почему-то назвал другим именем. «Ох уж эти современные технологии!» рот Нюхача скривился в чужой ухмылке, нелепой на его лице. «Кто-то с ним говорит через маску», — догадался я. «Закрытый командный канал». «Молодец!» — снова с чужими интонациями произнес Нюхач. «А теперь дуй со своей суперскоростью в очий дом. Тебя тут заждались». И пирамидку не забудь, это твоя цена за жизни членов семьи. Считай до десяти. Первый будет... М -м -м -м -м -м. Как там тебя? Лиза? Мне не оставили времени всё осознать. Ни минуты на подготовку, никакой возможности надеть костюм, но мне было наплевать. Не знаю, зачем понадобилось менталисту эта пирамидка, однако он её получит. А в том, что на мою семью напал именно менталист, уже можно было не сомневаться». И каким местом здесь Ирина, которая Эльмира, я выясню позже. И эту тварь нюхача лично посажу в Петропавловку. Главное сейчас защитить семью. Обо всем этом я думал, мчасть на огромной скорости и чувствую, как разогреваюсь. Спидер без костюма — это хоть и гик но и егик, рискующий хорошенько прожарится Пусть какое-то время я продержусь, у бегунов ускоренный теплообмен. А вот потом... О том, что будет, когда ресурсы организма истощатся, мне не хотелось думать. Я всё-таки успел за десять секунд. Даже за восемь, о чём мне сообщил открывший дверь ночной мотылёк. Ещё один предатель в наших рядах. Отодвинув его в сторону, я мельком глянул на себя в зеркало. Красная обгоревшая кожа, дымящиеся одежда опалённые волосы. Плевать. В центре гостиной возвышался грудой мускулов броненосец. Вот кого я меньше всего ожидал увидеть – На огромном диване сидели, прижимаясь друг к дружке, все мои родные. Мама, обнявшая маленькую Лизу, непроницаемо спокойный папа и храбрящийся Василий. Им всем было страшно, они просто не понимали, что происходит. А родителям, которые уже потеряли одного своего ребёнка, было ещё страшнее. «Принёс?» — спросила ехидна, которая стояла позади дивана и сосредоточенно рассматривала свои ядовитые коготки. «И ты тоже», — с горечью констатировал я и я кивнула рыжая красотка, наконец-то соизволив оторваться от своего маникюра. Может это воздействие менталиста, неожиданно пришла мысль. Не все мои друзья оказались предателями, не все готовы убить меня и оставить после себя гору трупов. Дима, негромко, хотя в его случае это не было необходимостью, позвал меня Горин. Они ведь тоже должны были принимать нейроблокаторы, так что Но этот странный смех нюхача Это несвойственная ему манера говорить. Он как будто не в себе. Или наоборот, стал собой. Да, я понял, к чему клонит мой напарник. Получается, это они сами. По телу пробежала противная дрожь, как будто на меня вылили целое ведро помоев. Тогда мы зря подозревали Кулибина, сказал Борис. Змея все-таки сама вскрыла лабиринт, а он ее и вправду вычислил. Держи. Я вытянул вперед пирамидку. «Но сначала отпусти моих родителей и брат и сестрой». «Ты знаешь...» — ехидно потянулась и выгнула свое точеное тело. «Мы тут подумали и вспомнили, что вы потом все расскажете не тем, кому нужно. Нельзя этого допустить». «Слово Стрижевского, что мы никому и ничего не скажем», — твердо сказал отец. «Мне дороже жизни моих родных. И Диме тоже». Он выразительно посмотрел на меня, а Лиза расплакалась. Бедная сестренка, и ведь она до сих пор как-то держалась. Вот кремень девочка. «Мне даже не интересно кто еще с вами», — с трудом разлепив обгоревшие губы, произнес я. «Абсолютно плевать. Только отпусти их». Кожу щипало, малейшее движение причиняло боль, но я еще легко отделался и даже смогу, если что, драться. «Эх, жаль, нет костюма, было бы проще сосредоточиться». «Что-то с трудом верится!» — покачала головой ехидна. «Красивая, холодная и бесконечно чужая. От былой влюбленности не осталось, и следа, и мысли стали ярче, словно спала наваждение Я все понял и заскрепил зубами».